Второго тоже теперь несложно вычислить. Попробуем, Николай Иванович. А пока что будем делать? Ждать. В таком деле самое важное — уметь ждать. Они условились, что без особых новостей Николай Иванович по телефону больше барабанить не будет. Время для контрольного звонка назначили на 6 утра. Страхов... Провел бессонную ночь. Он поворочился на диване, потом встал, выпил чаю, пытался читать какой-то приключенческий роман, но там тоже убивали, лилась кровь, бушевали нешуточные страсти, хотя и явно книжные. Страхов а решил заняться делом. Он достал из кобуры кольт, расстелил на столе газету, положил на нее пузырек со щелочью, масленку, ⁇ ршик, щеточку, чистую белую полотняную трепицу. Страхов разобрал культ, смазал каждую его деталь, проверил и протер влажное от масла трепицей патроны. Собранный снова культ уверенно и прочно лежал в ладони. Страхов вспомнил, как он ему достался. Двое суток он гладиатор выслеживал полевого командира, как вежливо именовало таких, как он, пресса, а, проще говоря, главаря бандитского отряда боевиков. Агентура донесла, что командир вместе с двумя телохранителями решил навестить свое горное село. Там жили его родители. И там был весь его многочисленный род. Тейп. Двое суток Страхов шел за ними по горной тропе, след в след. Тройка бандитов продвигалась не спеша. Они были на своей земле, к тому же нагружены подарками родственникам главаря. Шли они волчьей цепочкой. Один боевик впереди. За ним, выдерживая дистанцию метров 15, шел командир. И замыкающим двигался третий боевик. Именно этого третьего и снял первым страхов, метнув боевой нож. Боевик рухнул без звука, и его гибель не сразу заметили те, кто шли первыми. Страхов дождался, пока они ушли вперед, и столкнул тело убитого в пропасть. Когда пропажу телохранителя заметили, командир и его спутник долго искали исчезнувшего. Не нашли от него никаких следов. Посовещались и пошли дальше. Страхов ждал их в тени, нависшей над тропинкой скалы, на ее изгибе. Он метнул нож в командира и тут же автоматной очередью срезал второго телохранителя. Но рука у него все-таки дрогнула. Нож вошел в грудь полевого командира, но не в сердце, а в миллиметрах от него. За телохранителя можно было не беспокоиться, он не шевелился. Раскинув на тропе руки и ноги, из уголка рта у него змеялась струйка липкой густой крови. Страхов подошел к командиру. Тот лежал на спине. Нож вошел ему в грудь по самую рукоятку. От таких ударов не выживают. Страхов знал, что стоит ему выдернуть нож, пойдет кровь. И через несколько минут, обросший густой черной бородой, командир умрет. Он и так умрет, и ни один хирург его не спасет, ибо от таких ударов спасения нет. В руке командир сжимал кольт. На поясе у него был старинный кинжал. Оружие он поднять уже не мог. Но у него еще хватило сил на несколько фраз. «Не выдергивай нож, иначе сразу жизнь покинет меня». Возьми взамен мой кинжал. Он даже попытался улыбнуться. Матерый мужик, воин, разбойник. Победителю принадлежит все. Страхов молчал. Он понимал, что командир все равно умрет, и не хотел добивать его, как раненого зверя. А мой кольт возьми. Тихо еле слышно говорил командир он подвел меня впервые дал осечку так было угодно Аллаху теперь он твой